Неосязаемая, нетелесная природа неврозов является главной причиной того, что их продолжают считать легкими болезнями. Это мнение весьма незаслуженно. Говорят, что неврозы не смертельны, но ведь и органическое заболевание далеко не всегда чревато смертью. Нельзя забывать, что неврозы, в отличие от телесных заболеваний, порой вызывают тяжелейшие психические и социальные последствия. И поэтому намного опаснее психозов, при которых больного чаще всего изолируют от общества, чтобы он не мог причинить вред. В этом смысле анкелоз колена, ампутированная нога, хронический туберкулез легких могут быть предпочтительнее тяжелых неврозов. Рассмотрев не только клинические, но и социальные и психологические последствия невроза, можно сделать заключение, что это тяжелейшее заболевание. Особенно по своему влиянию на обстановку, окружающую человека и образ его жизни. Исходя только из клинической точки зрения, невозможно глубоко проникнуть в сущность невроза. Невроз в большей степени психосоциальный феномен, чем болезнь в более узком смысле. И клинический подход как таковой не позволяет относиться к нему с должной серьезностью. Понятие болезни как нарушение телесных функций конкретного человека при обращении к неврозу совершенно необходимо расширить и видеть в пациенте уже больную систему социальных отношений. Тот, кто станет понимать невроз именно в этом смысле, не удивится тому, что правильное лечение этого заболевания – задача обширная и во всех отношениях нелегкая. К несчастью, медицинское образование очень мало обращало внимание на то, насколько широко распространены неврозы и в особенности психические осложнения органических болезней. Практикующий врач поэтому оказывается перегружен работой, порой даже не осознавая этого. Но его в студенческие годы не научили правильно работать с неврозами, а теперь у него часто нет возможности получить хотя бы самые общие представления о такой важной области медицины. Хотя современная психотерапия в своей основе опирается на работы Фрейда, Полностью идентифицировать лечение психики с фрейдовским психоанализом было бы неверно. Следует признать, однако, что это заблуждение процветает благодаря самому Фрейду и его последователям, которые с почти сектантским упорством считают его сексуальную теорию и методику безупречными и единственно верными. Психоанализ несет в себе очень много справедливого и верного, но его справедливые положения в основном не выходят из рамок системы сексуальных отношений, не замечая всего, что не подпадает под эту категорию. Психологическая же точка зрения получила свое развитие в индивидуальной психологии Адлера, который вполне убедительно доказал, что более успешное объяснение многих неврозов лежит в совершенно иной области.